Глава 13. Заповедник. Фильм «Хищники» оказался весьма уступающим оригиналу 1987 года. Вариации кровавого спорта в инопланетных джунглях навевали скуку даже с учетом того, что образ Русича продемонстрировал. Заокеанских кинопроизводителей питают не только штампы, но мифы. Единственное, что показалось Дорошкину симпатичным, так это целеустремленность главного героя. Дорошкин и сам бы с удовольствием демонстрировал целеустремленность, если бы у него за спиной стояла надежная компания приятелей в составе кинорежиссера с понятным сценарным планом, некоторых дублеров и приличного инструктора по восточным единоборствам. Конечно, не помешал бы и отдельный вагончик и симпатичная девчонка в качестве массажистки. Впрочем, ничто из перечисленного не отменяло необходимость отснять каждую сцену по нескольку раз. Дорошкин был нисколько не уверен в собственных доблестях. Пятисот местный зал так и не заполнился. Дорошкин насчитал в полумраке с полсотни голов, но когда после финальных титров зажегся свет, Обнаружил, что все зрители, кроме него, остались на местах. Кто-то из них дремал, кто-то негромко переговаривался с соседями, кто-то продолжал смотреть на белое полотнище экрана. Дорожкин вышел из кинотеатра, разглядел центрального входа в больницу Вольва Адольфовича и переминающегося возле машины Павлика. Оседлал велосипед и покатил вдоль речки по Яблоневой улице дело шло к ужину но думать о еде дорожкин не мог он не мог думать вообще ни о чем попытки сформировать в голове хотя бы какую нибудь внятную мысль размазывались в кашу через секунду справа от него промелькнул дом с тремя его окнами на пятом этаже Дорошкин было подумал что так и не познакомился с соседями да и не сталкивался с ними еще ни разу, но и эта мысль канул куда-то в бездну. Он остановился у входа на стадион, обнаружил у ограды велосипед Ромашкина, оставил рядом свой и побрел к дверям под плакатом изображающую взлетевшую над волнами русалку. Внутри пахло хлоркой и сыростью. Дорошкин заплатил в кассе сто рублей, получил резиновую шапочку, плавки с пластиковой блямбой на поясе Открыл с помощью этой блямбы ячейку в раздевалке, сложил туда одежду, показал нахохлившийся врачихи на еще одном входе подошвы и пальцы ног и через минуту стоял под горячим душем. Идти к бассейну, в котором слышались вопли детворы и визг девчонок, не хотелось. Хотелось стоять под струями горячей воды и растворяться в них, растворяться и растворяться но дорожкин стиснул зубы закрутил вентили и пошлепал к свету вода была той самой температуры на которую дорожкин и рассчитывал холодной в первое мгновение и почти неощущаемой потом дорожкин раздался довольный воплю ромашкина ты в шапочке а я нет я лысый лысый можно и без шапочки ромашкин брызнул дорожкину в лицо раскохотался и, бровируя накачанными плечами, двинулся брасом к противоположному краю бассейна, у которого хихикали с полдюжины пухлых старшекурсниц ремеслухи. Невдалеке от них инструктор в полавках и почему-то толстовке руководил стоявшими по грудь в воде объемистыми горожанками, заставляя их крутить бедрами и махать руками. А в дальнем углу визжала ребятня, скатываясь в воду с причудливой пластиковой горки. «Все в порядке», — прошептал Дорошкин. «В конце концов, это ведь не лепрозорий какой-нибудь. Просто такое место. Лукоморье. Кузьминское лукоморье. Правда, без моря. Зато с озером и даже с бассейном. Со временем дуб срубили, море высохло, цепь заложили. Ну что там еще сделали?» Русалку запустили в малую сестру, а кот спился или перекинулся в Ромашкина. И все. Дорошкин закрыл глаза, оттолкнулся от бортика и легко, размашисто, как умел с детства, поплыл саженками или, если объяснять деревенским мальчишкам, презрительно сплевывая подсолнечную шелуху, кролем вдоль поплавков. 25 метров. Двадцать пять метров туда, перевернуться, оттолкнуться ногами, двадцать пять метров обратно, двадцать пять метров туда, двадцать пять метров обратно. Сквозь прищуренные глаза помаргивали расплывающиеся люминесцентные лампы, по борту бассейна двигались чьи-то ноги, при каждой смене рук вода окатывала лицо, затем следовал короткий вдох и снова мелькали в глазах то лампы, то уже пустой борт бассейна. Постепенно Дорожкин сбился со счета, потом он сбился с ламп и борта и уже не мог определить, что мелькает у него перед глазами. Потом устали ноги, и он продолжал волочить их за собой почти недвижимыми. Потом руки перестали вытаскиваться из воды, и плечи наполнились тягучей болью. Но Дорожкин продолжал бы плыть, пока не утонул, если бы не уперся головой в твердую ладонь, и грубый голос все той же врачихи не объявил ему: Все, молодой человек, завтра приходи, а то скоро от твоих барах вода закипит. Он даже не смог подняться на борт бассейна. С трудом по собачьи доплыл до трапа, выбрался наверх и пришел в себя уже бредущим в обнимку с велосипедом по озерной улице к дому. Фимфимыч помог ему расправиться с тяжелой дверью, ринулся было к стойке за заветным термосом, но Дорожкин помотал головой. Прислонил велосипед к стене и загремел дверью лифта. Затем соединил одну решетку, другую, кивнул отдающему ему честь консьержу и поехал к небу с остановкой на пятом этаже. Утром Дорожкин проснулся рано. С интересом понял, что ни руки, ни ноги, сделавшись горячими и как будто трепичными, его не слушаются. Открыл глаза, повернул голову и подумал, что представить на соседней подушке лицо Машки еще может, но уже не хочет. А лицо Маргариты хочет, но не дай бог, буркнул вслух Дорошкин и сполз с кровати на пол. Именно так ползком, стискивая зубы, он добрался до беговой дорожки, поднялся, цепляясь за рулевую колонку, щелкнул клавишей и понемногу медленно начал переставлять ноги. Сердце зашлось в обиженном стуке, колени и плечи заломило стынущей болью, но Дорожкин продолжал медленно переставлять ноги, пока они не стали подчиняться ему снова. Дурак я, конечно. Резюмировал Дорожкин вчерашний заплыв, когда стоял в душевой кабинке. Ну и пусть. Главное, по делу не сглупить. О каком деле он говорил, Дорошкин пока еще не знал, хотя был уверен, что может сглупить по любому делу. Тело все еще продолжало ныть, но способность к мыслительной деятельности, кажется, начала возвращаться. Суббота. А вдруг сообразил Дорошкин, и начал одеваться. Кофе в зюит-осте действительно был весьма приличным. Не восхитительным, а очень приличным. Как раз такой и нужен был Дорошкину. Машка как-то сказала ему, что восхитительный секс — это очень хорошо, но чаще всего достаточно просто хорошего, а порой и мимолетного перепихона выше крыши. Врала, конечно. Пробормотал Дорожкин глотая густой горячий напиток. Во всех трех вариантах врала. В кафе было полно детишек, чему способствовал его ассортимент. Кроме кофе, дорогого коньяка и какой-то расфасованной в пластик ерунды, на витрине имелось не меньше сотни сортов мороженого. Худощавый мороженщик с бейджиком Гарик прыгал вдоль повизгивающей очереди с остальным дозатором, и умудрился каждому маленькому покупателю зачитывать какой-то новый, особенный стишок. Всего сто стишков. Зевнула стройная ослепительная брюнетка-барменша, как прочитал Дорожкин на ее карточке Нонна. Сколько сортов мороженого, столько и стишков. Ну и имя можно вставлять в каждый. Гарик жжет, детишкам нравится. По субботам и воскресеньям у нас всегда тут детвора. Хотите попробовать? «Меня Евгений зовут», — ответил Дорошкин, расплачиваясь. Рифмы подходящий к нему нет. «Зачем мучить Гарика? «Почему же?» — не поняла Нонна. «Евгений? Гений?» «Нет», — не согласился Дорошкин. «Тогда уж Евгений не гений». Он вышел на улицу, вдохнул запах леса и луга, который не покидал улиц Кузьминска, если ветер не дул со стороны теплиц. Согнал с велосипеда оседлавших его сорванцов и покатил по Октябрьской. Мимо сырых домов с потемневшими от дождей каменными рожами на стенах, мимо почты, здания администрации, торговых рядов, дома быта, участка, шашлычной и велосипедной мастерской, мимо длинной одноэтажной ткацкой фабрики, и пилорамы, от которой пахло свежеубитым деревом, пока не завидел перекресток, на котором сходились улица Конармии и Бабеля, теплицы и угол кладбища. На одной стороне перекрестка стояла церковь, а на другой на бетонном постаменте машинка, точно такая же, как и на фотографии в институте, на которой рядом с ней расположился Адольфович. Дорожкин спешился и подошел к постаменту. На бронзовой плите была вырезана надпись ГАЗ-67Б. Они же добавлена, на этом автомобиле водителем Простаковым ВА в пятницу 13 октября 1950 года был открыт город Кузьминск. Дорожкин перечитал надпись еще раз и еще раз. Отошел в сторону, разглядывая не единожды перекрашенную машинку, и недоуменно почесал затылок. По всему выходило, что если на фотографии в институте был тот же самый газик и простак В.А. совпадал с нынешним мэром Кузьминска, то за прошедшие шестьдесят лет последний нисколько не изменился, и что значило «был открыт город Кузьминск». Или то самое и значило. Ну и что? Пробормотал Дорожкин. Действительно, стоило ли зря ломать голову? Или удивительная сохранность Адольфовича была самой большой загадкой Кузьминская. Дорожкин козырнул антикварному автомобильчику, развернулся и пошел через дорогу. Поодаль выселись кладбищенские ворота, возле которых толпились те самые горожанки с авоськами, которых Дорожкин ежеутренне наблюдал из окна своего кабинета. Слева стояла церковь. Массивный беленый четверик накрывал восьмерик, над ним щетинился деревянной осиновой плиткой шатер, а уж его венчала медная луковица с крестом. Территорию храма окружала низкая кирпичная ограда. За скромными воротцами притулился бревенчатый ларек с набором крестиков, икон, лампадок и свечей. Тут же спала у дощатой будки дворняга. Дорушкин подошел к церкви и, еще не доходя до ее дверей, вдруг услышал музыку. Чудесным образом такты мелодии оживляли и церковную ограду, и саму церковь, и даже серое небо над головой. Знакомый волшебный голос задорно и глубоко пел, выговаривал столь же знакомые слова. Странно его было услышать именно здесь, едва ли не столь же странно, как слышать, видеть и пытаться понять все прочее, что происходило с Дорожкиным в маленьком подмосковном городишке. Allez, venez, Milord. Vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Oh. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, my Et prenez bien vos ass. Vous panachez mon cœur. Легкая мелодия мешалась с печальными паузами и медленным речитативом, чтобы вновь с французским проносом окатить задором маленького гениального существа. У двери музыка стала громче. Дорожкин подтянул на себя створку и музыка, только что гулявшая под сводами церквушки, утихла. — Здравствуйте! — сказал Дорожкин священнику, который сидел в центре зала на скамье. Рядом стоял старенький проигрыватель. — Здорово будете, коли не шутите! — кивнул священник, снимая с звукосниматель и расправляя полурясы. — Не торгуете в храме? — Дорожкин вдохнул запах ладана Окинул взглядом резной иконостас, киоты, покрытые цветастыми фресками колонны и своды, поднял взгляд к тяжелой люстре. Сквозь окна в куполе церкви падали лучи света, но их было мало, и огонь одиноких свечей на массивных многоярусных подсвечниках не терялся. — А вы купить что-то хотите? — прищурился священник поглаживая короткую, но окладистую светлую бороду. «Нет?» — пожал плечами Дорожкин. «А что тогда спрашиваете?» Взгляд у священника был усталым, глаза покрасневшими. «Я же не спрашиваю вас, от чего вы у входа не перекрестились?» «А я отвечу». Остановился у одной из закон Дорожкин. «Не хочу». «Почему?» «Не понял священник». — Вы не христианин? — Христианин, скорее всего. — задумался Дорошкин. — А по крещению так православный. — Но не хочу. Креститься не хочу. А для меня крестное знамение, как клятва. — Зачем? — Клятва? — задумался священник. — Это вас гордыня корежит. — Какая же тут клятва? — Почитание Господа Бога. Изображая крест на своем теле, показываем мы, что принадлежим Спасителю и служим Ему. Хотя да, клятва. За рог, наверное. Священник покачал головой, затем кивнул, словно спорил и одновременно соглашался сам с собой. Поднял звукосниматель, с шорохом опустил его на грампластинку и, прикрыв глаза, Негромко запустил под своды церкви всю ту же песню. «Музыку слушайте», — пробормотал Дорожкин. «Странно как-то. Я думал, что в церкви должна идти служба. Она и идет». Не открывая, глаз кивнул священник. «Ну, я ночью служу. Почти всегда только ночью. Всеночную. Почему так?» «Не понял Дорожкин. — Разве всеночную не накануне воскресных дней служат? Ну или праздников? — У нас так, — почти безразлично произнес священник, покачивая головой в такт мелодии. — Приходят мои прихожане ко мне ночью, поэтому служу я ночью. — А днем слушаете, Дед пьяв, улыбнулся Дорошкин. — Почему? — Слушается и слушаю. Ответил священник. Такой талант только от Бога мог быть. И женщина эта пронесла свой талант через жизнь в муках и трудах. Претерпела многое, но не зарыла его в землю. Донесла до ушей и сердец. Голос ее от Бога. Так почему ему не звучать в церкви? И не поспоришь. Еду слышно прошептал Дорожкин. И подошел к Анастасу. Вырезанные с удивительным мастерством виноградные гроздья и листья оплетали каждую деталь деревянного шедевра. Дорошкин даже протянул руку, чтобы убедиться, что это не литье из золоченого пластика. «Лейповый!» — подал голос священник. «Краснодеревщик местный резал. Редкий мастер. Молодец, Борька. Почему днем никого нет?» — спросил Дорожкин, рассматривая иконы. — Почему народ днем не ходит в церковь? — Не хочет, — прищурился священник. — Не до того ему. — Пока. — Пока? — остановился Дорожкин. — Как вам, святой отец, то, что творится в городе? — А что там творится? — поднял брови священник. — Разное. — пожал плечами Дорожкин. Некоторые говорят, что ничего не происходит, некоторые, что нечисть разгулялась. Как вы относитесь к нечисти, святой отец? — Напрямую, — ответил священник и щелкнул пальцами, заставив вспыхнуть сразу все свечи, густо торчащие в подсвечниках и песочниках. Пламя затрещало, по церкви пробежала волна тепла, лицо вздрогнувшего Дорожкина обдало жаром. Не пугайтесь, вздохнул священник. Больше ничего не умею. Все прочее трудом, молитвой и упованием. Только нечисть плохое слово. Не судите. Судящий калеку уродом кличет, а не судящий братом своим страдающим. От какой чистоты нечесть отмеривать предлагаете? Или с дара разбираться начнем? А там и до цвета волос и цвета кожи доберемся. Конечно, дар может быть и божьим, и родительским, и сторонним, и вовсе не даром, а проклятием. Но нет греха, на дыра носится. Грех может только внутри божьей твари зародиться. Так что не по ликам, а по делам различать надо. Но к ликам тоже присматриваться не зазорно. Особенно, если речь о собственном лице идет. Конечно, не для того, чтобы гордыню утешить, а чтобы мнимое и подлинное сверять. А вот если я стану рубеж класть между чистым и нечистью, так и вовсе храм закрывать придется. А кто об отпущении молиться станет? Всякого прямо. И того, кого любопытство в храм ведет, и кого страх расплаты расплате за содеянное гонит. А вам не страшно? А вдруг выговорил Дорожкин? Выговорил и снова вспомнил втягивающиеся когти Дубровской с маникюром на окровавленных кончиках. «Не страшно, а тяжко?» — шевельнул ладонями священник. «Тяжести страшиться не следует. Страшиться нужно собственной слабости. Так и слабость — не преграда непроходимая. Она же не преграду городит, а возможности меру дает». Наша доля не из простых, но уж не из тяжких. Был такой католический священник, Патер Дамиан. Он проповедовал среди прокаженных, возвращал людей, потерявших и облик, и нутро человеческое, к сути своей. Сам стал прокаженным, умер от проказа, до последнего мига собственной жизни службы не оставлял. Так что мне страшиться? Или мне труднее, чем ему? Может, я в способности этой своей огненной и болен. Вот только болезнь эта не душевная, а телесная. Да и то. Смерть-то мне от нее не грозит. По крайней мере, от существа моего. Так в чем страх? Не могу объяснить. Признался Дорошкин. В неизвестности. В невозможности. В необъяснимости. «Ни к чему погружаться в то, что отринуть следует», — медленно произнес священник, — «и то, что принять можно, тоже без погружения обойдется. По делам следует различать, по делам, не размышляя, а примечая, разум душу терзает и может затерзать до смерти, а пару и в посмерти не оставляет». «В посмертии?» Обернулся Дорожкин уже у двери, но ответа не получил. Священник вкрутил громкость и снова опустил иглу звукоснимателя на пластинку. Нехэ, милорд, вуза У ворот стоял Вольва. Адольфыч что-то покупал в ларьке, а здоровяк Павлик переминался с ноги на ногу у велосипеда Дорожкина. Евгений Константинович, — воскликнул Адольфович, — чего это ты к отцу Василию забрел? Совесть замучила. А ты ее коньячком. Но не сильно, да не часто. Чтобы не привыкла. А время от времени. Очень помогает. Совесть-то ведь как давление снижать надо. А то и вправду замучает. Ты не позволишь Павлику прокатиться на твоем велосипеде? Должен выдержать. Подумаешь, каких-то сто двадцать килограмм. Дорожкин развел руками, Павлик хмыкнул, задрал ногу, с не слишком обнадеживающим хрустом сел на седло и выехал на Октябрьскую. — Куда отогнать-то? — поинтересовался Адольфович. К участку или к Фимфимычу доставить? — Сразу в мастерскую. — буркнул Дорожкин и закричал вслед Павлику. — Курнову! Который урнув и сыновья. На первое техобслуживание. После обкатки. Садись. Открыл правую дверь Вольва Адольфович. Прокатимся. Я поведу. Колеса шуршали ровно. Теплицы, пилорамы, церквушка, фабрика. Газик на постаменте. Исчезли за лесопосадкой. Потом за спиной остался и КПП. Вокруг потянулась болотистая луговина. Впереди замаячил другой лесок ну с километра отъехали притормозил адольфыч и щелкнул каким то тумблером тут низина туман густой особенно осенью даже зимой бывает поэтому только с противотуманками дорожкин удивленно посмотрел вперед где только что видел серый чуть тронутый пятнами оттаивший измороси асфальт как вдруг заметил клочья и целые пласты тумана, пересекающие дорогу. Машина прошла еще несколько метров, как все потонуло в светло-сером месиве. А еще через минуту вокруг сгустилась могла. Ужасное место. С сожалением, заметил Адольфыч, снизив скорость до минимальной. Видно метров на пять, не больше. Да что там, меньше. Но аварий не бывает. Все берегутся, хотя если по пьяни, Но тут, сразу скажу, практически никто не ездит. Только если я или Павлик. Ну, может быть, фура наша пройдет и вернется. Автобус. Но опять же, рядом с водителем или я, или Павлик. А то и сам за рулем. Особенное место. И ведь, что обидно, включаешь дальний, так еще хуже видно. прям как в снегопад. На ближнем плохо видно, на дальнем ни черта. Тут недалеко село, в нем ткацкая фабрика где-то была. Ну да мы оборудование там кое-какое скупали. У нас будем налаживать. Та фабрика скатерти ткала. Ну, мальчишки местные тащат шпульку с вискозой и ночью ее поперек дороги натягивают. Вискоза-то нитка слабая, руками легко рвется. А ночью под светом фарш что твой канат. Ну и что? Жмешь на тормоз, так что колодки дымятся. А этим сорванцам что? С визгом бежать. Дорожкин наклонился вперед. Лучи противотуманок не разрезали туман, а упирались в него. Он был готов поклясться, что перед машиной нет ни метра свободного пространства. Еще немного, и туман сожрет и капот Вольво. Но, судя по звуку, колеса катили все еще по дороге. Павлик не любит эти места. Усмехнулся Адольфович. Даже просил меня ему приборночного видения купить. А какой от него толк? Туман-то холодный. Хотя надо подумать. Хорошо, что недолго вот так-то, с полкилометра. Да и туман не всегда такой густой. Проще, когда две машины идут. Задняя в полуметре держится. Дальше же габариты не видно, а переднему не так страшно. Если в кювет свалится, задние вытащат. ну все равно тяжко. Тут скоро слева дорожка полевая будет. На курбатова через брод. Теперь-то брода нет, как речку запрудили. Ну раньше. Ума не приложу, как они да по такому туману. Хотя что там лукавить? Такого тумана раньше не бывало. Вот как речку запрудили. Ничего. Сейчас должно кончиться уже. Адольфыч вдруг напрягся, заиграл жалуками, стиснул руль так, что тот заскрипел. Отщелкнул коленом тумблер и уже через минуту стирал со лба капли жаркого пота. Туман снова поплыл клочьями, слоями, и через мгновение Вольво выбрался на свет. Вокруг снова был лесок, слева под соснами за забором стояло двухэтажное кирпичное здание, За ним тянулась полосой колючая проволока. «Тоже. Почтовый ящик», — объяснил Адольфович, облегченно вздыхая. «В советское время эти воинские части на каждом шагу торчали. Сейчас уж позакрывали большую часть. Но здесь какое-то воинское подразделение еще стоит. Связисты, кажется. Я бы вовсе ничего о них не знал, но мы машины тут оставляем. У кого из приезжих они есть, конечно. Мещерского машинка тоже здесь стоит». Ну, во-первых, мало ли кто из ухарей в тот же туман залетит. А потом так уж решили. Кузьминск, пешеходная и велосипедная зона. Мы на обочине. Заметил Дорожкин и посмотрел в зеркало. Заднее стекло машины отгораживала матовая перегородка. А боковые зеркала были затенены. Но тумана за машиной Дорожкин не разглядел. Конечно, на обочине. Согласился Адольфыч и остановил машину а ну как я бы вылетел на какого нибудь местного тракториста или на рисовый автобус тут тридцать первый номер ходит пять раз в день до да волоколамска где то километров тридцать или чуть больше Дорожкин открыл дверцу вышел наружу промерзшая трава хрустела под ногами тумана за спиной не было дальше будут дачи хлопнул дверью адольфович оперся локтями а покрытый инем капот с правой стороны. Когда-то тут такие грибные места имелись. Теперь все дачники затоптали, замусорили лес. Видишь, как отпечатался простор в русском характере? Гадить можно где угодно, всегда свободное место найдется. А где-нибудь западнее? Чуть сильнее плюнул уже кому-то на голову. А у нас? Адольфович с досадой махнул рукой. Если еще дальше ехать, лес кончится. Потом поле, деревенька, чаш, мостик через речушку, лок наш называется. Опять поле, потом опять дачи, будь они неладны, только слева. А когда-то на том месте лесок был маленький. Маленький, но грибной. Коноплево назывался. А за ним уж поселок, село и поворот на Волоколамск. А там Рига, по ней недалеко и до Москвы. «Тумана за спиной нет», — сказал Дорожкин. — Был и нет. И подъезжали мы когда. Он словно ниоткуда появился. — Да, — признался Адольфыч, скривив губы в усмешке. — Чего скрывать? Приложили мы руку к этому туману. Кто-то отгораживается колючей проволокой, а мы вот туманом. Тоже неплохо, кстати. О нашей стороне тут дурные слухи ходят. Но мы заповедником прикрываемся. — Видел? — Даже охрана на КПП в ягерской униформе. Местные особо и не лезут. Нынешняя власть шутить не любит, когда на ее привилегии рот раздевают. Народ напуган. Ну мало ли, оштрафуют или в милиции отмутузят. Но КПП все равно бдит. Может, кому и туман не помеха. И с нам познакомится, что почесаться. Но туман все-таки дело такое. Разное может случиться в тумане. Сегодня ничего не прошли, а то паутиной все забивает. Так, если что, вон стоянка машин. Можно позвонить в администрацию. Машину вышлем. А самому не советую. Ничего не выйдет. Но я сейчас не о том. Ты думай, парень, отсюда до Москвы чуть больше часа. Ну, если на перекладных, тут часа три. Если что, я не обижусь. Вещи пришлю и зарплату выплачу за два месяца вперед. Не так, как твой последний шеф. Прямо сейчас. А почему вопрос встал именно так? Не понял Дорожкин. А он всегда встает именно так, объяснил Адольфович. — Ну, с особенностями, конечно. Обычно, если человек начинает метаться, корни волочить, вместо того, чтобы врасти в почву. Я сажаю его в машину и везу сюда. Но так-то не часто бывает, хотя я всякого везу. Недавно, кстати, Мещерского с женой возил. Думать надо на свободе, а не за забором. Тут по-другому думается. А тебе подумать надо. Такое уж за месяцного подэла. Некоторым на всю жизнь бы хватило. Понимаешь? Отбор, что ли, такой? Удивился Дорожкин. Считай, что отбор. Пожал плечами Адольфович. Если уедешь, ничего страшного. А останешься, значит... — Сам остался. Никто не неволил. Мещерские вот решили остаться, хотя Маша Мещерская сильно перепуганная была. Ничего, привыкнет. — Что там происходит? — обернулся назад Дорожкин. — Где? — сделанным недоумением оглянулся Адольфыч. — В Кузьминске там самом. — не сводил взгляда с мэра Дорожкин. — Садись. — коротко бросил Адольфыч. Дождался, когда Дорожкин займет место рядом, положил руки на роль. — Что-то не так? — Не так, — кивнул Дорожкин. — Вы обещали тихую мелодию, а там громыхает оркестр. Видел я, как ваши экстрасенсы по лесу прыгают. Много чего видел. Не поверил почти ничему, да только объяснение толкового все одно не подобрал. — Нужно объяснение? — спросил Адольфович. — Да уж хотелось бы, — нервно усмехнулся Дорошкин. — Голова так устроена, что нестыковки состыковать хочется. А если не стыкуются, значит что-то не так, или в голове, или вокруг. — Мне как-то ретин, который, как ты уже понял, большой оригинал, — Адольфыч щелкнул себя по гортани, — сказал умную вещь. Наука должна не только отвечать на поставленные вопросы, — Ну и честно говорить, что нет ответа, а не кричать и не стучать ногами, что нет вопроса. Отсутствие ответа еще ничего не значит. Вопрос-то есть? Но еще вернее, что есть и ответ. Адольфыч щелкнул пальцами. Но он почти никому не известен. Или вовсе никому. Так в чем вопрос-то? Поинтересовался Дорожкин. Я-то с каждым днем убеждаюсь, что мне известна только часть вопроса. Вопрос. Адольфович опустил голову, прикрыл глаза. Тут, недавно посидел у того же Мещерского в интернете, посмотрел, что там интересного в науке творится. Нашел новость, что, оказывается, у современных людей наличествует в геноме какая-то часть генов, вытесненных или истребленных неандертальцев. Ну, где-то так. Как думаешь, стоит попробовать со временем вычленить эти кусочки? остатки исчезнувшей цивилизации, чтобы восстановить ее. Мамонтов же пытаются как-то так же воскресить. — Зачем? — не понял Дорожкин. — Я не про мамонтов. Зачем нам еще неандертальцы? Мало, что ли, собственных проблем у человечества? — Точно так, — поднял палец Адольфович. — Своих проблем достаточно. А если бы неандертальцы продолжали существовать? — Ну, обитали где-нибудь в укромных местах планеты. Есть же леса или джунгли, где на сотни километров ни одного человека. — Некоторые считают, что они и обитают, — заметил Дорошкин. — Только доказательств тому нет. — Пока нет. — Но, боюсь, открытие неандертальца означало бы его гибель. Замучили бы. — Вот, — обрадовался Адольфович. Ты сам все сказал. Не дали бы существовать привычной жизнью. И не дают. Хорошо хоть не убивают. Почти не убивают. А раньше так просто-напросто казнили. С мучениями и истязаниями. Суставы выворачивали, кости дробили, а потом на кострах жгли. Неандертальцев? Удивился Дорошкин. «Ведьм, колдунов, волхвов», — перечислил Адольфович. Каждого, кто отличался от обычного человека хоть чем-то, с тайным народом лучше обходились. Он людей всегда сторонился, но с каждым столетием и сторониться было все труднее и труднее. Некуда постепенно стала сторониться. Отсюда и вырождение. Тайный народ? Сморщил лоб Дорожкин. Это числа ему нет, ответил Адольфыч. Кто это? Описать не могу. Больно уж разное иногда попадается. Но если выражаться проще, то тайный народ это те существа, которые или еще не приблизились к человеку, или уже ушли от него. Да хотя бы вот в институте видел, кто там о них пал и моет. Не буду даже называть кто, а то совсем уж за дурачка сочтешь. И что же получается? Нахмурился Дорошкин. «Там...» — Адольфович мотнул головой за спину. «Не только какие-то изменения и какие-то способности. Там заповедник. Тех, кого хотели истребить, да не успели. Тех, кто хранился в укромных уголках земли. Видишь как? Возьми того же Дира. Абояшка. Отличный парень. Сидел себе под пирмью лет двести. Никому не мешал. А тут пошло. Лес стали пилить, под корень выводить. Куда ему было деваться? На Северный Урал пехать. Там солнышко просто так не накопишь. Вот он познакомился с каким-то туристом. Пожил у него пару месяцев. Затасковал в камне. Посидел в интернете, да недолго думая ляпнул в каком-то блоге, что, мол, имеется леший без леса, ищет лес. Порядок гарантирует. Ну а мы тоже мониторим это дело понемногу. Отыскали мужика, притащили сюда. Счастлив! И польза от него вагон. Ну, остальных по-разному отыскиваем. Как тебя нашли, ты и сам знаешь. Что же, не понял Дорожкин. И я, что ли, из этих? Из этих, кивнул Адольфович. Ну, я не скажу, из каких скорее всего просто есть в тебе какой то дар ты ж человек тут уж без сомнений но из этих и ты нужен городку единственному на земле жителей у нас пока не так уж много зато детишек много учим их Ремесло, врачевание. большая часть не очень не понимает что они не такие как обычные люди а некоторые большинство обычные люди и есть со способностями Но так-то обычные. А тайный народ мы особо стараемся не светить и в городке. Да и мало их сохранилось. Совсем мало. А детишки, что выучатся, даже если и разъедутся по стране, будут уже знать, как себя вести, чтобы лишнего внимания обращать на свою персону. Да и вернуться им всегда будет куда. А ведь придется возвращаться, Евгений Константинович. Люди жестоки. А здесь убежище, можно сказать. А убежище нужно охранять, инспектор Дорошкин. Порядок в нем поддерживать. Горожан оберегать, как самых обычных людей. Понимаешь? И убивать их, спросил Дорошкин. А там? Посмотрел вперед Адольфович. Там не убивают? Там не убивают, если кто-то начинает убивать всех вокруг. Там-то как раз чаще убивают. И часто убивают невиновных. А у нас все по чести. И законы российские действуют, и правила. Чего скрывать? И понятия. С некоторыми особенностями, конечно. Есть и суд, и суд присяжных, и налоговая. Все как на большой земле. Только все по-честному. Подожди, через годик еще и выборы мэра будут. Еще и побороться придется за место. — И давно уже боретесь? — спросил Дорошкин. — Давно. — серьезно кивнул Адольфович. — Еще поборюсь. Сколько отпущено мне будет, столько и поборюсь. — А промзона? Попытался собрать в единое наболевшие вопросы Дорошкин. — Промзона есть. — Согласился Адольфович. — Что там делается, я тебе не скажу. Хотя вот, кроме всего прочего, водичку кузьминскую там разливают. Хорошая водичка, кстати. С городка мало кто там работает. Но работают. Этот завод — еще один наш поплавочек. Если бы не он, с властями труднее было бы общаться. А деньги? — продолжал задавать вопросы Дорошкин. Тут все дешево, зарплаты большие, жилье роскошное. Содержание городка в год обходится в сумму со многими нулями. Откуда деньги? Что-то я не заметил тут нефтяных вышек или золотых приисков. Но... Адольфыч рассмеялся. «Спасибо Року, что он уберег нас от нефтяных вышек. Нынешних правителей тогда бы никакой заповедник, никакой туман бы не задержал. И золота тут нет. Но кое-что есть. Нет, я не о Пилораме. Граница Завидовского заповедника рядом, так что много не напилишь. Ты в больнице ведь был? Ничего не удивило? Удивило. Согласился Дорошкин. «Большая, огромная, но пустая. Никто не болеет?» «Почему же?» Удивился Адольфыч. «Вот ты же заболел. Ну, обстоятельства-то мне известны. Герой, даже дважды герой, еще и умелец вести допросы. И где твои болячки?» «Ну, ладно, с тобой случай особый. Но и будь ты обычным человеком, через полторы-две недели прыгал бы как новенький». Ты еще в главных корпусах не бывал? Не знаешь, какое там оборудование? Так дело не только в оборудовании. Ты бы видел, какие лекарства мы выпускаем в седьмом корпусе. Не панацея, но очень действенные снадобья имеются. Фармацевты берут, отбоя нет. Вам бы еще загоруйковку в темное стекло закатывать. Посоветовал Дорожкин. не не махнул рукой Адольфович это штучный товар да и фимфимочный бизнесмен у него все по дружбе да по интересу но больница иногда помогает есть там больные на закрытой территории которая за поликлиникой и много особые больные богатые которые готовы заплатить большие деньги за свое исцеление и не только за свое но и за исцеление дорогих им людей некоторые даже содержат специальные фонды с которыми у нас неплохое сотрудничество. К взаимной выгоде. А ты думал, что я печатаю эти деньги? Или ты думаешь, нынешние правители что-то отваливают от щедрот? Отваливают. Когда кондрашка за печенку схватит. Лечение у нас, кстати, не дороже, чем в зарубежных клиниках. А результат не в пример лучше. Иногда на грани чуда, А иногда за гранью. Продолжил Дорожкин за очень большие деньги отчеканил адольфович за деньги которые помогают выживать тем кого почти не осталось да погладил дорожкин панель приборов уже то что администрация обходится такой машиной внушает уважение вы просто без серебренники в мэрии хорошая машина кивнул адольфович привык я к ней Знаешь, 960-е мне дороже любых новомодных. Универсал, 204 лошадки. Да не нынешние лошадки, а те самые из 90-го года. С запчастями бывают проблемы, но все решаемо. Но в гараже есть и кое-что пороскошнее. Для особых случаев. Так что не наделяй нас нимбами. Хватит с нашего городка и одной лиски улановой. От нимбов, говорят, слабоумие случается. Адульфович рассмеялся и погрозил Дорожкину пальцем. — Может, это побочный эффект мозгового полураспада? Дорогая машина у нас есть, но не для собственного форса. Это зачастую некоторым из наших партнеров важнее оказывается мишура, чем суть. На первой стадии знакомства. Но клиент платит, значит, он прав. — Что скажешь, Евгений Константинович? — Я обещал, что будет интересно. «Интересно», — согласился Дорожкин. «Но отдышаться все-таки хотелось бы. Могу я попросить денька три за свой счет?» «Нет вопросов», — развел руками Адольфыч. «Считай, что у тебя еще не закрыт бюллетень. Ты же не виноват, что быстро выздоровел?» «Ну что, через три дня будем ждать. Работы много. Вот телефон». Адольфыч протянул Дорожкину визитку. Позвонишь, пришлю Павлика за тобой. Или сюда, или на вокзал. А знаешь, пожалуй, я подброшу тебя до Волоколамска. Тем более, что дела там есть. Тут ехать-то полчаса, если не гнать. Ну что, привезешь мне из деревни квашеной капусты? Я страсть, как деревенскую капусту.